— Во сколько вы встречаетесь со стейнером? — В половине четвертого. Эмми обратила внимание на то, что они возвращаются той же дорогой, к которой уезжали, и, наверное, не без причины. Если он высадит ее от служебного входа гостиницы, она сможет незамеченной вернуться в номер на служебном лифте. У прагматизма, несомненно, были свои преимущества. У нее было добрых два часа свободного времени. Ей пришла в голову мысль, которую она тут же озвучила. Интересно, они заперли снова дом Мотельбейца? Об этом надо спросить у Питкина. После гибели Рэмсбаха ключи наверняка есть только у него. А как же люди, которые там работали? Разве эти девочки не стащили чей-то дубликат? После того, как убили Терри Доусон, Энгстром проверил алиби всех рабочих и членов их семей а в процессе проверки забрал все запасные ключи. Насколько я знаю, они хранятся где-то в офисе шерифа, может быть, под пачкой одноразовых салфеток в правом ящике стола айден Он перешел на серьезный тон. — А почему, — вы спросили, — надеюсь, вы не собираетесь отправиться туда? — Не задавайте риторических вопросов. — Вы прекрасно знаете, что мне нужно своими глазами увидеть это место. Мне хотелось бы побывать там раньше, чем репортеры разнюхают о находке в постели Рамсбаха и снова примутся шнырять вокруг владений Бейтса. Когда они подъехали к противоположной фасаду стороне гостиницы, эми взяла с свою сумочку. — У меня есть два часа в запасе. Если я надумаю заглянуть туда по пути в больницу, то, согласно карте, мне придется отклониться от маршрута лишь на миле или около того, потому что сейчас день. Гипс кивнул. «Солнце светит ярко, это так? Но стоять на солнце у всех на виду и пытаться вскрыть замок пилочкой для ногтей — не самая блестящая мысль. Откуда вы знаете? Может быть, дом и не заперт? А если все-таки заперт, то, возможно, Питкин одолжит вам ключ. На вашем месте я бы на это не рассчитывал. я не рассчитываю». «Все, что мне нужно, — это возможность осмотреть там все до того, как туда нахлынут толпы людей. Так или иначе, я должна побывать там до отъезда». «Понимаю». Гипс снова кивнул. «Я сам бы отвез вас туда, если б не все эти интервью». «Спасибо, я знаю, что вы это сделали». эми открыла дверцу и вышла из машины. «И спасибо за завтрак и за то, что подвезли меня». Она была собралась уйти, но он откликнул ее. «Эмми?» «Да?» «Обещайте мне кое-что. Не рискуйте и не ходите туда одна. Завтра утром я буду свободен. Но если вы не можете ждать, по крайней мере, возьмите с собой кого-нибудь. Не ходите туда одна!» С минуты она молчала, размышляя, потом кивнула. «Конечно, вы правы. Вот так-то лучше!» — он захлопнул дверцу машины. «Кстати, в котором часу вы рассчитываете вернуться от Стейнера?» «Не знаю. Думаю, около шести, самое позднее, в половине седьмого». «Если хотите, позвоните мне в офис. Может быть, вместе поужинаем?» «Где?» «Говорит, Айрен Гроф Смит делает потрясающую пиццу». Машина тронулась с места, и Емена провелась в гостиницу. Подходя к служебному лифту, она не могла избавиться от невеселой мысли. Чем она привлекает мужчин старше себя? Может, только тем, что моложе их? Но заблуждалась она или нет?» Эмми начинала чувствовать, что Хэнк Гибс намерен разделить с ней не только пиццу. И почему он не может вести себя серьезно, даже когда на самом деле серьезен? Наверное, только доктор Стейнер или кто-то вроде него способен ответить на этот вопрос. Не забыть бы спросить у него, когда они будут разговаривать. Впрочем, им так много нужно было обсудить и обдумать, гораздо больше, чем она предполагала раньше. Хорошо, что она обещала не ходить днем в дом Бейтса. В ближайшие два часа ей нужно собраться с мыслями, систематизировать свои беспорядочные записи и составить список вопросов, которые она должна задать доктору Стейнеру. Такой список, конечно, уже существовал, но его следовало пересмотреть и расширить с учетом событий минувшего вечера и сегодняшних открытий. Предстоявшая встреча с доктором Стейнером Должна была стать ключевой, особенно теперь, когда другой встречи, когда она рассчитывала с Адамом Клейборном, уже не суждено состояться. Равным образом она никогда не сможет встретиться с Оторамсбахом. Выйдя из служебного лифта, она достала из сумочки ключ и направилась к двери своего номера.